Глава вторая. Глубокие вопросы. Оглядев комнату, Лу увидел с десяток стульев, расставленных буквой У. Лу сел на первый же. Напротив него разместились родители Дженни. Лицо матери было напряжено от волнения, шея и щёки пошли красными пятнами. Отец смотрел отсутствующим взглядом куда-то в пол. За ними возле барной стойки в дальнем конце комнаты стояла Элизабет Уинкфилд. «Такой шикарный деловой костюм – это, пожалуй, перебор», – подумал Лу, и наливала себе чай. Петис Мюррей из Далласа тем временем присел справа от Лу в середине образованного стульями полукруга. Он показался ему довольно проницательным и в целом выглядел как руководитель компании – высоко поднятая голова, напряженная челюсть, осторожная поза. Семейная пара, сидевшая по другую сторону от Петиса, была практически диаметральной его противоположностью. Мигель Лопес был огромного роста и могучего телосложения. Почти каждый сантиметр его голых рук был покрыт татуировками, а борода и усы были настолько густыми, что полностью скрыть лицо за волосами мешала лишь туго завязанная на лбу черная бандана. Его жена Риа, напротив, была маленькой и худой, едва ли пяти футов роста. На парковке она была самой разговорчивой из всех, а Мигель в основном молча стоял в сторонке. Элия кивнул Лу, улыбнувшись одними уголками губ. Он слегка склонил голову в её сторону, отвечая на жест, а потом продолжил осматривать комнату. У дальней стены стояла чернокожая женщина, с которой Лу ещё не встречался. На вид ей было где-то за 40. В отличие от других родителей, записавших детей на программу, она не вышла на улицу, чтобы проводить машину. «Интересно, она тоже привезла сюда ребенка, работает в лагере Мориа, или же у нее есть еще какие-то причины здесь находиться?» Лу повернул голову в другую сторону, сложив руки на груди. Ему очень не нравилось тратить время попусту, а с самого приезда сюда они, похоже, только этим и занимались. «Спасибо вам всем, что приехали», — сказал Ави, выходя на середину комнаты. «Я с нетерпением ждал возможности встретиться с вами и познакомиться с вашими детьми». Во-первых, я знаю, что вы беспокоитесь за них, особенно вы, Тери и Карл. На мгновение он бросил взгляд на родителей Дженни. Уже то, что вы сюда приехали, говорит о том, что вы любите своих детей. Не беспокойтесь за них. За ними будут хорошо ухаживать. На самом деле, добавил он после небольшой паузы, не они главная моя забота. А кто же тогда, спросила Риа. Вы, Риа, и все вы. Мы Удивлённо переспросил Лу. "Да", улыбнулся Ави. Лу никогда не уклонялся от брошенного ему вызова или того, что он считал вызовом. Он служил во Вьетнаме сержантом морской пехоты, и этот ужасный опыт одновременно закалил и отточил его ум. Солдаты называли его Герберт Адское пламя. Это имя говорило и о его громогласном дерзком характере, и о том, насколько он был предан своему отряду. Ребята прежде всего и к чёрту последствия. Его боялись, но вместе с тем и уважали. Для большинства солдат он был последним человеком, с кем бы хотелось провести отпуск, но ни один другой лидер Морпехов не приводил столько людей живыми после операций. А почему мы ваша главная забота? Многозначительно поинтересовался Лу, потому что вы считаете, что не должны ей быть, ответил Ави. Лу вежливо усмехнулся. какие-то круговые рассуждения остальные словно зрители на теннисном матче повернулись к ави ожидая его ответа ави улыбнулся и на мгновение опустил глаза задумавшись расскажите нам о коре лу наконец сказал он какой он коре да он невероятно талантливый мальчик который хочет пустить жизнь псу под хвост безразличным тоном ответил лу «Но он чудесный мальчик», — вмешалась Кэрол, настороженно глянув на Лу. «Да, он совершал ошибки, но он ведь хороший». «Хороший?» — фыркнул Лу, сбросив маску безразличия. «Господи, он же уголовник, его дважды арестовывали. Нет, он, конечно, может быть хорошим, но это еще не значит, что он хороший. Нас бы здесь не было, если бы он был таким замечательным». Кэрол закусила губу. Остальные родители неловко заерзали на стульях. почувствовав общий дискомфорт, лу наклонился вперёд и добавил: "Простите мою прямолинейность, но я здесь не за тем, чтобы прославлять достижения своего сына. Честно говоря, он меня просто по-королевски взбесил. Если не возражаете, королевской семьёй займусь я", сострила миссис Уингфилд. Она сидела двумя стульями правее от Лу, с другой стороны от Кэрл. "Безусловно", улыбнулся он, "приношу извинения британской короне". Она наклонила к нему голову. То был момент лёгкости, в который готовы были изо всех сил вцепиться все присутствующие, потому что в последнее время в их жизни было слишком много тяжёлых переживаний. "Лу совершенно прав", сказал Ави после небольшой паузы. "Мы здесь не потому, что наши дети сделали хороший выбор, а потому, что они сделали плохой". "Именно об этом я и говорю", кивнул Лу. Ави улыбнулся. "Так каково же решение? «Как справиться с проблемами, от которых страдают ваши семьи?» «Мне кажется, это совершенно очевидно», — ответил Лу. «Мы здесь потому, что у наших детей проблемы. А лагерь моря помогает детям справиться с проблемами, верно же?» Кэрол вспыхнула, услышав голос Лу. Таким тоном он говорил в зале заседаний, прямым, вызывающим, грубоватым. Он редко разговаривал так с ней, но вот в общении с Корей в последние несколько лет его голос звучал только так. Кэрл не могла вспомнить, когда у Лу и Кори в последний раз был нормальный разговор. Их диалоги больше напоминали словесную борьбу. Оба пытались предугадать следующий ход друг друга и искали слабости, которыми можно воспользоваться, чтобы заставить соперника сдаться. Настоящего ковра, где можно было бы положить друг друга на лопатки, у них не было, так что словесные схватки всегда заканчивались в ничью. Оба они объявляли о своей победе, но расходились с подавляющим чувством поражения. Она безмолвно призывала на помощь небесного заступника, так учили её набожные родители. Кэрл не была уверена, есть ли вообще на небесах заступник и может ли он помочь, но позвать на помощь всё равно не помешает. Ави доброжелательно улыбнулся. "Итак, Лу, Кори, ваша проблема", произнёс он. "Вы это хотите сказать?" "Да, его нужно как-то исправить". изменить, мотивировать, дисциплинировать, скорректировать. Абсолютно верно. И вы это пробовали? Что пробовал? Изменить его. Конечно. И у вас получилось? Он изменился? Пока нет. Но мы здесь именно для этого. Однажды, неважно, насколько он твердолоб, он наконец-то всё поймёт, так или иначе. Может быть, без особой уверенности сказал Аве. Вы что, думаете, что ваша программа не сработает? недоверчиво спросил Лу. Это зависит от определённых факторов. Каких? Например, от вас. Лу хмыкнул. Как успех вашей программы может зависеть от меня, если в ближайшие 2 месяца с моим сыном будете работать вы? Очень просто. Через 2 месяца он снова будет жить с вами, ответил Ави. Мы можем помочь, но если ваша семейная среда после его возвращения останется прежней, то любые изменения к лучшему вряд ли продержатся долго. Мы с Юсуфом лишь временная замена семье. Вы и Керел, все вы и ваши дети, сказал он, обведя рукой комнату, вот чьи усилия по-настоящему важны. "Ну отлично", подумал Лу, "пустая трата времени". Вы сказали, что хотите, чтобы Кори изменился, послышался голос за от двери, оторвавший Лу от размышлений. То был Юсуф, который наконец присоединился к остальным. "Да", ответил Лу. "Не могу вас за это упрекнуть", сказал Юсуф. "Но если вы действительно этого хотите, вы кое-что должны знать". "И что же?" "Если вы хотите, чтобы изменился он, сначала вы должны что-то изменить в себе". "О, правда". вызывающий спросил Лу: "И что же?" Юсуф прошёл к маркерной доске, закрывавшей почти всю стену. "Я кое-что нарисую для вас", сказал он. И нарисовал треугольник. "Верхняя небольшая часть справиться с тем, что идёт неправильно, нижняя большая сделать так, чтобы всё пошло правильно". "К концу завтрашнего дня", продолжил Юсуф, Повернувшись к группе, мы сформулируем подобную стратегию, которая поможет измениться другим. Эту стратегию иллюстрирует схема, которую мы называем пирамидой влияния. Мы пока что не готовы рассматривать пирамиду подробно, так что я нарисовал лишь самую базовую её структуру. Эта структура поможет нам найти фундаментальную премену, которая должна произойти в нас, если мы хотим изменить что-то в других. Так, хорошо, я попадусь на ваш крючок, сказал Лу. Что за фундаментальная перемена? Посмотрите на две области этой пирамиды, показал Юсуф. Обратите особое внимание на большую её часть, подписанную сделай так, чтобы всё пошло правильно. В сравнении с ней та область, которая подписана справится с тем, что идёт неправильно, совсем маленькая. Так, сказал Лу, пока ещё не понимая, что же это значит. Пирамида говорит о том, что мы должны тратить намного больше времени и сил на то, чтобы сделать так, чтобы всё пошло правильно, а не на то, чтобы исправиться с тем, что идёт неправильно, продолжил Юсуф. К сожалению, обычно время и усилия распределяются ровно наоборот. Мы тратим намного больше времени, проводимого с другими, на попытки исправить то, что идёт неправильно. Мы пытаемся исправить детей, изменить супругов, улучшить подчинённых, наказать тех, кто ведёт себя не так, как нам нравится. А когда мы не занимаемся этим, мы думаем о том, как этим заниматься или беспокоимся из-за того, что нам придётся этим заниматься, верно? Юсуф окинул взглядом комнату в ожидании ответа. "Например, Лу, сказал он, прав ли я в своём предположении, что большую часть времени, которую вы проводили с Кори, вы критиковали его и спорили с ним?" Лу задумался. "Да, всё так и было, но он не собирался так легко в этом признаваться. Да, пожалуй, это правда, призналась за него Кэрл. Но «Ну, спасибо, едва слышно пробормотал Лу. Кэрл смотрела прямо перед собой. Это несомненно верное в отношении меня самого, даже слишком верно. На помощь Лу пришёл сам Юсуф. Когда мы сталкиваемся с проблемой, естественное желание исправить её. Только вот дело в том, что с людьми такое практически не помогает. Исправление не поможет ребёнку, который дуется, или супруге, которая мрачно отмалчивается, или коллеге, который винит во всём других. Иными словами, большинство жизненных проблем невозможно решить с помощью одной лишь корректировки. Тогда что вы предлагаете, спросил Лу. Если бы ваш сын был наркоманом, что бы вы сделали, Юсуф? Просто не обратили внимания? Вы хотите сказать, что не надо даже пытаться его изменить? Возможно, стоит начать с менее экстремальной ситуации, ответил Юсуф. Менее экстремальной это моя жизнь. Это то, с чем мне приходится иметь дело. Да, но это не всё, с чем вы имеете дело. Вы с Карлом не принимаете наркотики, но могу поспорить, вы не всегда счастливы вместе. Луф вспомнил, что вчера Карл за весь полёт не сказал ему ни единого слова. Ей не нравилось, как он обращается с Кори, и она выразила своё недовольство, закрывшись, словно устрица в раковине. За тонкой завесой молчания часто прятались слёзы. Лу знал, что означает её молчание, то, что он, Лу, не соответствует её ожиданиям, и очень на это обижался. Ему вполне хватало проблем с сыном, и он считал, что не заслуживает ещё и безмолвных слёзных нравоучений. Мы не идеальны, согласился Лу. И я со своей женой Линой тоже, сказал Юсуф. И знаете, что я обнаружил? Когда Лина из-за чего-то на меня обижена, самое бесполезное, что я могу сделать, критиковать её или пытаться как-то исправить. Если она злится, у неё есть на то причины. Я могу считать, что она не права, её причины нелогичны, но мне ни разу не удалось её в этом убедить, вступив с ней в спор. Он посмотрел на Лу и Кэрл. А вы, вы пробовали изменить друг друга? И если да, помогло ли это вам? Лу задумчиво прикусил щёку изнутри, вспоминая ссоры с Кэрэл, которые случались из-за её игры в молчанку. "Пожалуй, нет", наконец ответил он. "По крайней мере, обычно не помогало. Соответственно, для решения многих жизненных проблем приходится применять нечто более глубокое, чем стратегию дисциплины и исправления". Лу задумался над этими словами. "А теперь перейдём к более сложному вопросу". — продолжил Юсуф. — Что, если мой ребенок занимается чем-то по-настоящему вредным, например, принимает наркотики? Что тогда? Я ведь должен его изменить, верно? — Именно, — кивнул Лу. И, конечно же, ответ на этот вопрос — да, — сказал Юсуф. Эти слова застали Лу врасплох, и ему пришлось проглотить заготовленное возражение. Но я не смогу помочь своему ребёнку измениться, если всё моё общение с ним ограничится попытками изменить его. Услышав этот ответ, Луна хмурился и снова приготовился возразить. Я могу стать проводником перемен, продолжил Юсуф, лишь в той мере, в которой я стремлюсь сделать так, чтобы всё пошло правильно, а не просто исправить то, что уже идёт неправильно. Например, вместо того, чтобы просто исправлять, мне следует ещё энергичнее учить, помогать слушать, учиться. Мне нужно прилагать время и усилия, чтобы строить отношения и так далее. Если я не буду уделять внимание нижней части пирамиды, то не добьюсь успеха на верхней. Возьмём, к примеру, Дженни, сказал он. Она сидит сейчас на стене и ни в какую не соглашается поехать вместе с остальными в поход. До сих пор, подумал Лу. Она не хочет присоединяться к программе, продолжил Юсуф. На самом деле, я её вполне понимаю. Какой 17-летней девушке захочется 60 дней спать на жёсткой земле, питаясь кукурузной мукой и мясом животных, которых удастся добыть с помощью самодельного копья? Это то, чем им надо будет там заниматься? спросила Риа. Но «Ну, не совсем, улыбнулся Юсуф. Всё не настолько примитивно. «Но близко к тому», — с усмешкой вставил Ави. Рия округлила глаза и покачнулась на стуле, пытаясь представить, как сын будет жить в таких условиях. Ее муж Мигель, напротив, одобрительно кивнул. «Так что же нам делать?» — задал Юсуф риторический вопрос. «Любая попытка как-то призвать ее к дисциплине или исправить ее поведение завершится неудачей. Вы согласны?» «Ну, не знаю», — ответил Лу, споря скорее по привычке. Если бы это зависело от меня, я бы подошёл к ней и сказал, чтобы она тащила свою задницу в машину. "Да вы изысканный джентльмен, Лу", саркастически проговорила Элизабет. "А если бы она отказалась?" спросил Юсуф, лупо смотрел на Элизабет. "Тогда бы я заставил её пойти", сказал он, тщательно проговаривая каждое слово. Но лагерь Мория это частная организация, у которой, в отличие от государства, нет никакой власти, ответил Юсуф. Там уж мы не желаем нажить проблем на свою голову, по той силой заставить детей делать то, что хотим мы. Мы никого не заставляем записываться. Значит, у вас проблема, сказал Лу. Да, определённо, согласился Юсуф. Та же проблема, что есть в любой семье. Та же проблема, что возникает между двумя коллегами или между двумя странами. Моя окружена людьми, которые ведут себя самостоятельно и не всегда так, как нам нравится. Так что же нужно делать в таких случаях? спросила Риа. Нужно очень хорошо разбираться в глубоких материях, сказал Юсуф. В том, как сделать так, чтобы всё пошло правильно. А как в них хорошо разобраться? настаивала Риа. Именно это мы и будем обсуждать следующие 2 дня, ответил Юсуф. Давайте начнём с самого глубокого вопроса. Для этого нам придётся вернуться примерно на 900 лет назад, во времена, когда не так шло буквально всё.